Alhamdulillahi, Rabbil almin, wassalatu wassalamu ala Sayyidi al-Mursalina Muhammedin ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd Созволение Всевышнего Аллаху спанаталя, мы сегодня входим в новую тему А это неверие многобожие, лицемерие То есть по-арабски звучит кофр Кофр это неверие Ширк это многобожие А нифак это лицемерие Нифак это лицемерие В книге 53 страница говорится, как неверие, то есть куфр, так и многобожие, то есть ширк, и лицемерие, нефак, являются противоположностью таких понятий, как вера и единобожие. Причем неверие, подобно многобожию лицемерию, бывает двух видов, большое и малое. То есть правило номер один, фикум который мы сегодня берем, то, что неверие у нас бывает двух видов. Куфр бывает двух видов. Как и ширк многобожие, тоже бывает двух видов. Как и лицемерие, то есть нефак, тоже бывает двух видов. Как и зулем, то есть зло, тоже бывает двух видов, как и фиск то есть нечестие, тоже бывает двух видов. Что значит бывает двух видов? Бывает двух видов имеется ввиду большое, то есть, большое неверие, большое лицемерие, большое многобожие, большое зло, большое нечестие, так и маленькое, то есть, маленькое неверие, маленькое многобожие, Маленькое лицемерие, маленькое зло или же маленькое нечестие. Зачем нам это знать? Нам это надо знать для того, чтобы понимать контексты Кур'ана и сунны пророка, салаллаху алейхи вассалям. То есть, если мы в коране или сунне пророка, салаллаху алейхи вассалям, встречаем такие слова, как ширк, куфр, нифак, зульм, фиск, мы должны знать иметь то есть в виду что все эти терминало все эти термины делятся на большой и на маленький а если же мы этого не будем знать тогда мы будем думать что слова куфр нефак ширк зульм или песк подразумевается ведут те вещи которые выводят то есть большой куфр будем думать что это большой куфр большой неверие или большое многобожие ли большою лицемерие и так далее, и будем думать, что эти вещи выводят человека из ислама. То есть где бы мы в Коране или сунне не встретили, будем думать, что это вот человека из ислама. А если же мы будем знать, что у нас куфр, ширк, лицемерие, зулим зло, или же фитны честь делится на большой и на маленький, мы уже не будем торопиться. Мы уже не будем торопиться, а будем смотреть, какой из куфров в этом аяте подразумевается, маленький или большой. Если встретим слово «ширк», спросим. То есть не будем торопиться, а зададим себе вопрос. Какой из ширков здесь подразумевается, маленький или большой? Если встретим слово «нефак» – лицемерие, не будем торопиться, а зададим вопрос, какое лицемерие здесь подразумевается, большое и маленькое? И так далее. Дальше в книге говорится «большое неверие» или же «многобожие» или «лицемерие» полностью несовместима с верой и единобожием. Так как малое несовместимо с полнотой веры и единобожием. То есть правило номер два. Зачем мы это разбираем? То есть отойдем немного от темы. Как мы говорили, проблема в том, что эти книги напечатаны, эти книги читаются, однако они не понимаются. Поэтому мы с дозволения Всевышнего Аллаха, целью наших сборов является то, что мы хотим понять, Что подразумевается под этими терминами? Здесь, как мы сейчас прочитали, большое неверие, многобожие лицемерие полностью не совместило с верой и единобожием. У нас есть вещь, по-арабски это звучит «асль», есть вещь, называемая «асль», то есть «основа». У нас есть вещь, называемая «основой», по-арабски это звучит «асль». И есть ветви, по-арабски это звучит «фуруа». И первое правило, о котором здесь сказано, то есть второе правило, о котором здесь сказано, что большое неверие, многобожие лицемерие полностью не совместило с верой единобожим Подразумевается в виду подразумевается здесь, что основа веры несовместима с основой куфра. То есть либо у тебя в сердце, представьте, как корень, дерево у него искорит, либо у тебя в сердце основа веры, Либо у тебя в сердце основа куфра. Третьего ничего не бывает. Это что касается какой какой веры, какого куфра, или какого лицемерия, или же какого ширка? Большого. Вот большой ширк, большой куфр, большой нефак, большой зулем, или большой фиск. Вот эта основа, если она находится в сердце, тогда нету там места веры. Если же там есть место основы веры, имана, то нету там места в основе куфра, ширка или нефаха. Дальше в книге говорится, тогда как малое несовместимо с полнотой веры или же единобожием. А, вот тут у нас вопрос номер три. Когда мы говорим, как говорится в книге, несовместимо с полнотой веры, мы говорим о чем? Говорим о ветвях. То есть, маленькое неверие, маленькое многобожие, маленькое лицемерие, маленькое зло, и также маленькое нечестие является ветвями чего? Большого неверия, большого лицемерия и так далее. То есть, представьте себе дерево. Дерево, У него есть корень и ствол, потом идут ветви. И это дерево называется куфр, не вере. У него ствол и его корни, это что у нас? Большой куфр. А ветви, которые исходят от него, это маленький куфр. Также у нас есть дерево, основа иман, вера. Дерево, которое называется вера Основа этого дерева, это основа веры. А те ветви, которые исходят из этого дерева, это что у нас? Ветви этой веры. И эти вещи противоречат друг другу. То есть мы сказали, если мы уберем корень куфр, то на его место встает корень имана. Если мы уберем корень имана, то на его место становится корень дерева. Вот так же у нас дерево иман. То есть смотрите, дерево иман. У дерева иман, если мы отрубим одну ветку, то есть получается одной ветви не хватает. Если одной ветви не хватает, все равно в этом месте ветка должна быть. Нам придется сломать одну ветку, куда? От дерева куфра и вставить в дерево иман. Когда мы сломали ветку от дерева куфра и вставили ее в дерево иман, то у нас дерево превратилось в дерево куфра или же осталось дерево деревом имана просто с веткой куфра. А мы договорились, что ветви куфра то у нас чем являются? Маленьким куфром. Если мы сломаем еще одну ветку, И вставим в дерево дерево, то есть сломаем ветку с дерева Имана и вставим туда еще одну ветку из дерева Куфра. Дерево остается деревом Имана или же уже становится деревом Куфра? Остается дерево Имана, однако с ветвями Куфра. И таким образом до тех пор, пока это дерево не превратится в дерево Куфра. И поэтому мы сказали: "Если мы будем ломать, ломать, ломать ветви Имана и вставлять в ветви Куфра, Куфра, а потом уберём" Корень имана и вставим корень куфра, у нас уже дерево превратится из дерева имана в дерево куфра. То есть отсюда мы берем баракалава фикум правила, как об этом говорят ахли суннава и джамма. Как мы видели, бывает у нас дерево имана с ветвями. Куфра точно так же в мусульманине, верующем мусульманине, верующем человеке, могут собираться куфр и иман в одно время. Когда мы говорим может в одно время собираться куфры иман, мы какой куфр имеем? большой или маленький – а мы уже разобрали, что у нас большой и маленький – большой или маленький – маленький. Также в человеке может быть иман и ширк... В одном человеке сразу может быть иман и ширк... ширк какой – большой или маленький – маленький. Также в одном человеке может быть иман, и нифаг – лицемерие. лицемерие какое? Большой или маленький – и шаглевский. Маленькое, потому что если мы скажем большое, тогда у нас вообще нету дерева имана. Вот это мы должны усечь. И поэтому в книге говорится, тогда как малое, то есть лицемерие, или же маленькое неверие, или же маленькое многобожие, несовместимо с полнотой веры единобожия. То есть имеется в виду, когда у меня дерево имана, я сломал ветку имана и вставил туда ветку куфра, у меня полноценное дерево или неполноценное? Получается недостаточное, то есть неполноценное, но дерево само есть. Дерево само есть. Это правило номер три, три который мы сегодня взяли. Идем дальше. Большое неверие, многобожие лицемерие ставит человека вне рамок религии. Как мы сказали, если мы заменим корень корнем, все, либо этот, либо этот корень. Два корня сразу не может быть. Тогда как малое не приводит к этому. Как мы сказали, если мы сломаем ветку веры и вставим туда ветку куфра, дерево имана остается, видишь, поэтому, говорит, в книге это не выводит человека из ислама. Большое неверие, многобожие лицемерие Аллах может простить только при условии покаяния. То есть, если человек заменит себе корень имана на корень куфра и умрет на этом, Аллах его не простит. Как сказал Всевышний Аллах Субханалу Таля «Инн Аллаха ла ягфиру ан юш ракаби ва ягфиру ма ду назали калли ма яша». Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи кого-либо и прощает все, кроме этого. И как сказали иджимаули улема, единогласное мнение исламской умы, это имеется в виду тот человек, который умер, сделав не ширк и не покаялся. А здесь в книге говорится, Аллах может простить большие грехи, большой многобожий, большой куфр, или, или же большой ольцемерие, только при условии покаяния. Откуда это взяли ученые? Они взяли это из слов Всевышнего Аллаха, где Всевышний Аллах, Субхану Ат-Аля, говорит, «Я аибадия лязина асрафу аля анфусихим, ла тахнатумир рахматиллях». «О, рабы мои, которые причинили зло своим душам, не отчаивайтесь милости Аллаха». «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'а» Поистине Аллах прощает все грехи. Все грехи. А в следующем аяте Всевышний Аллах говорит «Ва анибу иля роббикум» «И кайтесь перед Аллахом». И поэтому улема сказали, что Аллах прощает все грехи. Как собрать первый аят, который я прочитал? Аллах не прощает куфр. А в этом аяте сказал, все грехи прощает. Куфр же тоже грех. Ученые говорят, что... Аллах не прощает, когда человек умирает, не покаявшись. А если же человек кается, Аллах ему прощает даже куфр и ширк. Даже куфр и ширк. Далейлем это является то, что с подвижниками Мухаммада, асалям, до того, как стать с подвижниками Мухаммада, салям, все были на ком? На чем? На куфры и на ширке Когда нашел до них ислам, они покаялись, и все стали лучшими людьми на земле после пророков. В книге говорится... Большое неверие, еще раз это предложение, большое неверие, многобожие, лицемерие, Аллах может простить только при условии поклони, покаяния, как мы это сейчас разобрать Тогда как малое, Аллах может простить, если Ему будет угодно, даже без покаяния. Как сказали улема и слов Всевышнего Аллаха, «Инна Аллаха, ла ягфиру анью ширкаби». Большинство из ученых сказали, что здесь подразумевается только большой ширк. «Ва ягфиру ма ду назали калима яша», и что маленький ширк заходит вот туда». Во вторую часть предложения, во вторую часть аята, и прощать все кроме этого. То есть все кроме большого ширка, потому что маленький ширка, это кроме большого ширка. Дальше Шейк говорит в книге, некоторые мусульманские ученые говорили, «Аллах не простит человеку малого многобожия. Как не простит и большого, есть и только человек не покается, и приводит аят в довод именно этот же аят, «Инн Аллах, аля, яхферу, аньюш, ракаби». А мы знаем, -а фикум все здесь учите арабский язык, то, что если мы внимательно посмотрим на это предложение, «Инна Аллаха ля яхферу ан юшеркаби», «Ан юшеркаби» — вот это вот выражение, «Юшерк» — это глагол настоящего времени. Перед ним пришло частица «Ан». И эта частица «Ан» называется «Ан маздария». И вот это вот выражение, когда у тебя приходит «Ан Маздария» с глаголом настоящего времени, называется «Маздарму Ауаль», то есть переделанное глагольное имя. То есть как будто бы настоящий вид этого предложения «Инн Аллаха ля ягферу ишрака биги». «Аллах не прощает предавание сотоварища ему». И если мы посмотрим, смотрите, слушайте. «Инн Аллаха ля ягферу ишрак». Ишрак у нас в Определенном состоянии или неопределенном? Ишрака. Накира называется в арабском языке. А мы все брали урок, что если у нас накира, неопределенное состояние приходит в отрицательном контексте, а у нас контекст отрицательный не отрицательный, ля-ярферу не простит, то указывает на всеобщность. То есть этот аят указывает на все виды ширка. Будь это большой ширк, будь это маленький. Исходя из этого, ученые сказали, что Аллах не прощает ни большого ширка, и не маленького ширка, кроме как если человек не покаяться. Однако они сказали, если человек, эти ученые сказали, если человек сделает большой ширк и умрет, не покаяшись, он навечно зайдет в огонь. А если же он сделает маленький ширк и не покаяться, Аллах его обязательно накажет за это, но потом он все равно зайдет в джанна. То есть Аллах ему не простит и накажет его за это. Другие уже ученые, это большинство ученых сказали, что нет, здесь подразумевается ввиду именно большой ширк. Здесь подразумевается виду большой ширк. И это всеобщность, вот эта всеобщность, на которую указывает, как мы разобрались со стороны языка, называется всеобщность, как у нас умум, умум. А у нас всеобщность бывает нескольких видов. И один из видов всеобщности называется умум юраду бихи хусус, то есть всеобщность, но ну, подразумевается а здесь конкретность. Хоть этот аят и указывает на всеобщность, но здесь подразумевается конкретность, а это большой ширк. Факт, как бы не было это разногласие учёных, всё равно это разногласие заставляет нас бояться. Это разногласие заставляет нас бояться, то есть даже по мнению тех учёных, будь их мель, маленькое количество, и один из этих учёных, который придерживается этого мнения, то что сюда заходит большой маленький ширк это шейх уль-ислам Ибн Тайми, То есть это разногласие заставляет нас бояться. Заставляет нас бояться. Почему заставляет нас бояться? Сейчас я вам дальше это объясню. Дальше в книге говорится. Что касается большого многобожия неверия и лицемерия, а этот аят Всевышний Аллах сказал, «Имн Аллах, ла-ях-пиран юш-ракаби, поистине Аллах не прощает, когда придают тут когда поклоняются другим божествам наряду с Ним». Мы этот аят уже разобрали. Что касается большого многобожия неверия и лицемерия то наказанием за него послужит вечное пребывание в аду. Если же говорить о малом, то оно неизбежно навлекает на человека наказание, которым грозил многобожникам, неверным и лицемерам Всевышний Аллах Субхану Аталью. Здесь у нас основа номер четыре или правило номер четыре. У нас есть большое количество аятов в Коране, И в судне, также у большого количества хадисов, в судне пророка, салаллаху, алейхи вассалям, который указывает на то, что за некоторые грехи, или за определенные грехи, человек заходит в ад. Человек заходит в ад. Эти аяты, ахли сунна вальджама, всегда смотрят на них со стороны того, что кто делает это действие. Если это действие делает кафир, кафир, то он навечно заходит в ад. Если же некоторые действия, которым Аллах обещал, наказание делает верующий, то он не зайдет сразу в рай. Он зайдет в ад, но потом он из него выйдет. И поэтому, как говорят улема, ахли суннава, джамма, это единогласное мнение ученых, тот человек, который искренне от сердца сказал «Ля Иляха Илла Аллах», Рано или поздно выйдет из ада. Рано или поздно выйдет из ада. А тот человек, который сказал «Ля и ля, ла ла ла, от сердца», тот зайдет в ад и никогда из него не выйдет. А примером это является кто? Лицемеры, мунафики. Лицемеры, мунафики. И поэтому, барак мы, когда смотрим на контексты Кур'ана, на какие-то угрозы, если человек... Викафер делает это. То есть есть аяты, которые рассказывают нам о неверующих людях. И у этих аяты говорится, что они навечно в ад зайдут. Имеется в виду, да, не навечно в ад. А если же это верующий делают некоторые действия, которым есть угроза в ад, то мы говорим, то есть насколько больше или в соответствии с тем, Чем больше делает верующий вот это действие, тем он ближе становится кафиром. Если он уподобится им на 100% в этом действии, он становится кафиром и навечно заходит в ладонь. Если же он уподобится в часть этого действия, мы говорим про этого верующего, то что то, что ты сделал, это действие неверующих. И тебе есть угроза огня. И он может попасть в в огонь, но навечно там не останется с условием, чтобы он искренне говорил от сердца «Ля-Иляха-Илла-Лла». Идем дальше. То есть тема очень важная, тема, в которой заблудилось огромное количество мусульман по своему невежеству, поэтому будьте внимательны. Дальше в книге говорится два вида неверия, то есть уже будет разбираться каждый вид неверия отдельно. Первое большое неверие называется Куфр Аль-Акбар. Мы сказали, Куфр Аль-Акбар это на что? Асль, основа, основа. Число проявлений подобного неверия относится ниже следующее. Здесь книги разделено на три части. Однако более правильно или более конкретное разделение, которое делит уляма, а это разделение, когда куфр делится на четыре части. И мы об этом подробно говорили, разбирая условия ля и ля условия аль-кабуль, мунафи, лиррат. То есть принятие несоввестимое с опровержением. Здесь мы просто почитаем книги. А тот, кто хочет подробно посмотреть правильное разделение, вернется, иншалат аля, к тем кассетам и прослушает. Число проявлений подобного неверия относится не за следующее. Первое неверие, находящее свое выражение в опровержении и отрицании. То есть по-арабски звучит куфру, такзиб, аль -джухуд». Суть его состоит в полном или частичном отрицании того, что принес с собой посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, например, в отрицании тех или иных обязанностей мусульман или отрицании каких-либо запретов, существующих в исламе, или одного из атрибутов Аллаха, об обладании которым говорил сам Аллах, или же посланник его, салаллаху алейхи вассалям, или отрицание чего-либо из того, о чем поведал людям Аллах и его посланник, салаллаху алейхи вассалям. И вот тут очень внимательно посмотрите. То есть он перечисляет вот эти действия, которые приводят человека к большому куфру. Если только человек делает это умышленно, То есть то, что он перечислил, а это отрицание обязанности мусульман, то есть какой-то человек говорит, что значит отрицание обязанности мусульман? Ему скажут человек, при мусульмане говорят молитву вазьб. Кто сказал вазьб, это не вазьб, это кто хочет делать, кто не хочет не делает. Если человек это говорит умышленно, или же отрицает какой-либо из запретов, то есть ему говорят, что вино это харам, он говорит, кто сказал харам, это халяль. Это настроение у человека поднимает, и так далее. Что в этом плохое, и так далее. Если он-то говорит умышленно, или же существует, или же отрицает один из атрибутов Аллаха, говорит, Аллах не слышит, Аллах не видит. Или же отрицает что-либо из того, о чем поведал людям Аллах, и скажет, например, кто-то, нох, нох, нету такого посланника. Такого нету. То есть Аллах на в Коране сказал, что есть нох, али-исам, говорит, такого посланника не было. Или же его посланник, если человек все эти вещи делает, Умышленно этот человек становится кафером. Этот человек становится кафером, если только человек это делает умышленно, а не по невежеству. Значит, если он что-то подобное говорит, или даже хуже этого по-своему невежеству, он становится кафером или нет? Не становится кафером. А мы говорили, бараку лауфикум, когда мы разбирали куфру, джагль, ваттагзиб, разбирая условия ля и ля то, что у нас невежество бывает двух видов. Невежество – причиной, которым становится сам человек. И невежество, которое ему предопределено. Если человеку предопределено невежество, то есть имеется в виду, что до него не дошел довод. И он делает подобные вещи, Аллах с него не спрашивает. И он не становится кафиром. А если же до него дошел довод, но он отвернулся, как это сделал кто? Как это сделал Кесровару Калуфик. Царь Персов. Когда пророк, салаллаху алейхи асалям, послал ему письмо с дава, и он только начал ему читать письмо от Мухаммада, салаллаху алейхи асалям, посланника Аллаха Кесри, он сказал, что это за раб ставить своими, перед своим порвал и не стал читать. То есть до него довод дошел. Но он не прочитал этот довод, остался невежественный. Разве ему есть оправдание его невежеству? Нету. Почему? Потому что он сам стал причиной своего невежества. Невежество, как сказал Всевышний Аллах Наталья, описывая неверующих в Коране, до которых дошло не дошел довод, но нет, принусь: "Куллима улькыя фиха фаудж са'аляхум хазанатуха". Каждый раз, когда в огонь будут бросать толпы, спросят хранителя огня, хранителя огня эти толпы. "Алям ятикум назир? Разве к вам не приходили увещеватели?" "Калю баля. Каджаана назир". Они говорят: "Да". «К нам пришли увещеватели, как однако мы им не поверили». То есть не поверили, что они увещевающие, что они... «Вакульная маа наззаляллаху венчай». И сказали, «Аллах ничего вам не посылал». «Инантумы лляхидуаля лиму кибир». «Вы всего лишь в большом заблуждении». وقالوا потом они скажут эти люди когда изобрют огонь ляукунна насмау если бы мы прислушались то есть когда до них довод дошел, они что говорят ляукунна насмау если бы мы прислушались аунакилю или бы немножко уразумели макунна фи асабис мы бы не были из людей которые пребывают в аду фатарфу Фа бизамбихим признаются они в тот день признают они свой грех фасохка ляасабис да и пребыдут они в этом огне То есть, они признали то, что до них дошел довод, но они не прислушались к этому доводу. Вот это и есть у нас что? Джахль, за который Аллах, который не является оправданием. А тоже невежество, которое Аллах предопределил человеку, подразумевается, что до человека не дошел довод, и он делал подобные грехи. Мы что говорим этому человеку? Мы говорим, то, что ты делаешь, является доводом куфрам. Но ни в коем случае не говорим на него, что он кафир. И как говорят улема, что значит человеку предопределено невежество? Они говорят, если допустим местность или государство, в котором нет ученых, в котором нету требующих знаний, которые бы распространяли религию аллах субхану талли, вот это вот место, вот это вот место, если там человек делает какие-то страшные вещи, куфр, мы ни в коем случае не имеем права обвинить этих людей, потому что до них довод не дошел. Кто-то сейчас скажет, как не дошел, книг столько переведено и так далее, мы скажем. Первый вопрос номер один. Книги кто-нибудь понимает? Второе. Те люди, которые объясняют эти книги, они сами хоть понимают, что в этих книгах написано? Третья вещь. Те люди, которые не принимают тех людей, которые они доводят до них довод, они не принимают то, что они говорят, или же не принимают этих людей, То есть, имею в виду, в наше время, может быть, кто-то даже это из присутствующих здесь, вчера ходил, дружил с девчонками, курил сигареты, выпивал. Мама каждый день ругалась по вечерам. Сынок, ты уже взрослый, не надо тебе с этими бандюганами связываться и так далее, а ты не слушал своей мамы. И раз сегодня встречаешься с хорошими братьями, которые вышли из мечети, встретили тебя и рассказали тебе что-то хорошее, и тебе это зашло в сердце. И ты, Субханалла, начал интересоваться, они завели тебя в мечеть, они тебя научили молиться, прошел день, прошел два, ты перестал бриться, отпустил себе маленькую бороду, недельку поприсутствовал на уроках и приходишь через неделю и говоришь маме и папе, то, что вы делаете, это куфр. «Прислушайтесь ко мне, я до вас довожу довод». «Мама, папа тебе что скажет? Чеши, сынок, отсюда». «А ты потом что скажешь? Значит, вы каферы. И ты, и ты. И мне на вас наплевать, и я делаю хиджров». Так, вот тут вопрос у нас. Родители, когда тебе сказали, чеши отсюда, сынок, они не приняли то, что ты сказал, или же тебя не приняли. «Поставь себя на их место». У тебя сын вчера, у Алия Зубля, зина делает, а сегодня шейхом стал, начал религию учить. У них вопрос номер один в голове пояса, откуда он это за неделю узнал? Так или не так? Поэтому надо учитывать, Барак Лауфеков, то, что мы когда доводим довод, у довода есть три столпа. Первая вещь тот, кто доносит довод. Первая вещь сам довод. То, что ты доносишь, подходит ли это к этому человеку? Или не подходит Вторая вещь, тот, кто доносит довод, он должен быть ученым. Он должен быть ученым, он должен разбираться в вещах, о которых мы будем говорить выше. И третья вещь, надо считаться с тем, до кого доносит довод. Тот, до кого доносит довод, он отрицает твой довод или же отрицает тебя. Вот с этим, братья Барак и Лауфикум, надо считаться. И поэтому мы говорим, если мы видим человека, который делает куфр, какой бы этот куфр страшный не был, у нас, особенно в Советском Союзе, у нас хоть один ученый дома есть? В Аллах, я не знаю. Я не знаю. Сколько у братьев спрашивающего не слышал? У нас в России, или после республик бывшего Советского Союза, бывшего советского Союза, хоть один талиб уль-элим есть? Талиб уль-элим, я подразумеваю веду тот талиб уль-элим когда ученые говорят про человека талибул или им. Вот это талибул То есть, который 15, 20 лет провел в требовании знаний. Вот это называется талиабуль, а не которой два, три, или дл. baş demographics или десять лет провел в требовании знания. Это называется ему то есть обучающийся. А чтобы человек достиг степени требующего знания, ему два, десять лет ему 30-20 надо усердного старания в требовании мудрости. Вот это называется талибул. У нас хоть один талиабул или есть в России? Больше раз Аллах алим, я не знаю. И как после этого умудряется кто-то называть кого-то кафир? Имеет в виду, я не имею в виду, язвлях, христиан или евреев. Да, тот, кто говорит о себе, что я кафир, смело ему муж сказать, что ты кафир. Тот, кто говорит про себя, что я христианин, что я еврей, что я безбожник, что я атеист. Нет, про этих мы не говорим. Мы про кого говорим? Про те, кто говорит, ля иллях ла иллях, ла мухаммаду, и про те, кто утверждает, что он мусульманин. Но делает что-то такое, что является в исламе. Мы именно об этом говорим. Будьте внимательны. И поэтому, как говорится в книге, если человек делает это только умышленно, а не по невежеству и не по ошибке. Что касается невежества Далиль, что касается невежества Далиль, пророк, салаллаху, алейхи вассалям, рассказал о том, что был один человек, был один человек, в пресарте собрал своих потомков и сказал...